В центре пушистого ковра, среди разбросанных одеял, лежало нечто. Это нечто действительно было одето в своего рода пижаму, просторную скабу из мягкой ткани. Я так и не приучил себя пользоваться этим безобразием. Бодрствовать в скабе лохи — это одно, а спать в балахоне, напоминающем ночную рубаху твоей бабушки, извините. И потом в хорошей постели надо спать голым. — Да. Вот основной постулат моей догматической веры. Загадочное нечто явно принадлежало к лагерю моих идейных противников, поскольку носило пижаму. На этом его сходство с человеком практически заканчивалось. Передо мной действительно был кусок мяса, хорошо приготовленного, аппетитно-пухого пахнущего мяса. Оно издавало головокружительный, дразнящий и почему-то знакомый мне запах. Я подошёл поближе. Это оказалось тяжёлым испытанием для моих нервов. Меня чуть не стошнило, несмотря на чудесный аромат. У куска мяса действительно было лицо, жалкое подобие человеческого лица. Леди Танита была права, у нее не оставалось основания для пустых надежд на лучшее. Остатки лица обрамлял орел каштановых кудрей, которые узнал даже я, хотя видел беднягу Карвина всего один раз в жизни. «Грешные магистры!» — растерянно сказал я вслух, и что же мне теперь делать? — Я спустился вниз в гостиную, оттуда прошёл тёмный ресторан и налил себе полный стакан содержимого первой попавшейся под руку бутылки. В темноте я так и не разглядел название напитка, но вкус был сносным. Потом я набил трубку. В сложившейся ситуации дреный вкус местного табака не имел никакого значения. Это было лучше, чем ничего. И один сидел за стойкой бара в тусклом ореоле оранжевого уличного света, цидил анонимный напиток и курил. Этого нехитрого ритуала оказалось достаточно, чтобы мысли пришли в порядок. Я понял, что мне не нужно беспокоить ни Милифару, ни тем более Сержа Жуфина, пусть себе дрыгнут. Не такой уж я кретин, чтобы не справиться с элементарными вещами. В конце концов, это и есть моя работа. Покончив с моральным разложением, я вернулся в спальню. Аппетитный запах снова показался мне знакомым. Где я мог его унюхать? Не в обжоре Бумбе, это точно. Запах в обжоре совершенно особенный, более резкий и пряный и не в сытом скелете, откуда мне каждый день носят завтраки, и не... Ах, привязалась же! Все равно ведь не вспомню. Не на бабушкиной же кухне так пахло. Хотя... Я окончательно запутался, что часто случается при попытках навести порядок в каше воспоминаний. Махнув рукой на это безнадежное дело, я полез в карман за своим почти игрушечным кинжальчиком. Индикатор, монтированный в рукоятку, сообщил мне, что речь идёт всего лишь о чёрной магии второй ступени. Это было не только официально дозволено, но и крайне логично, поскольку передо мной находились останки хозяина ресторана, а кому же ещё, как не повару, иметь дело с разрешённой ступенью чёрной магии, которая, по моему скромному разумению, была совершенно недостаточна, чтобы превратить человека в такое Ладно. С этим будем разбираться позже. Сейчас нужно просто забрать тело в дом у моста, поскольку так, наверное, положено. А кроме того, я и подумать не мог оставить этот кошмар в супружеской постели. Рано или поздно симпатичной леди Тоните придётся вернуться домой. Хорош я буду, если обреку её видеть жуткое мясо ещё раз. Мне не было жаль эту женщину. То, что я испытывал, нельзя назвать жалостью. Все, что творилось с ней, в каком-то смысле происходило и со мной самим, но где-то далеко и словно шепотом. Боль леди Тониты долетала до меня, как звук телевизора, орущего в соседней квартире. Она была не во мне, но я не мог от нее избавиться. Одним словом, я на собственной шкуре испытывал болезнь буквальное значение слова сострадание нет ничего проще, чем совершить невозможное. Стоит только представить себе, чем ты сейчас будешь заниматься и тут же отключаешься, а когда приходишь в себя, всё уже позади. Так что мне не пришлось особенно переживать по поводу проделанной мною чудовищной операции. Клянусь миром Заворачивая кошмарный кусок мяса в одеяло, я не испытывал никаких эмоций. Я не испытывал их и позже, проделывая полюбившийся мне фокус, в результате которого изрядно уменьшившийся омерзительный свёрток оказался между большим и указательным пальцами моей левой руки, и пока шёл по неправдоподобно пустому городу в дом мостак Оказавшись в управлении, я всерьёз задумался, где выгрузить свою ношу: в маленькой тёмной надёжной изолированной от остального мира комнатушке, где полагалось хранить вещественные доказательства, или в таком же помещении несколько больших размеров, которое считалось моргом и почти всегда пустовало. Я настолько серьёзно отнёсся к этой проблеме, что решил посоветоваться с Курушем. Если ты уверен, что он когда-то был человеком, значит он труп, заявила мудрая птица. Мне стало легче, хоть какая-то определённость. Только после того, как аппетитно пахнущая мечта каннибала оказалась на каменном полу, я снова стал тем Максом, к которому привык, слабонервным невростенником кезорову шокировал собственный героический поступок, и я пошёл мыть руки. После ритуала очищения верхних конечностей мне полегчало, и я вернулся в кабинет. Хорошо год заканчивается, подмигнул я Курушу. Визит прекрасной дамы и много еды. Ты шутишь, Макс? осторожно спросил Буреву. Мне не кажется, что это можно есть, хотя люди постоянно едят всякую гадость. Конечно, шучу. Я погладил пушистую птицу. Ты не знаешь, Куруш, здесь не осталось нормальной камры. Я имею в виду той, которую варил мне я. Здесь не осталось, сказал Буревух. Но в кабинете Мелифару есть почти полный кувшин. Я видел, как его принесли. И знаю, что Мелифаро ушёл через 10 минут, и ещё туда принесли пирожные. Кто знает, ясно. Я опрометью бросился в кабинет своей светлой половины. На столе Мелифаро нашлся и кувшин с камрой, и несколько пирожных. Парень так спешил вернуться в свой опустевший после отъезда родственников дом, что даже не стал доедать, а ведь при его темпах это минутное дело. В любом случае нам с Курушем повезло. Даже до безотказной мадам Жижинды мы вряд ли сегодня докричались бы. Когда угодно, только не в последнюю ночь года. К рассвету я успел не только выпить всю камру и помочь Курушу очистить клюв от вязкого сладкого крема. Я сделал больше. Наметил план наших дальнейших действий. Меня разобрал азарт совсем как великую испорчицу миломоре. Первый раз за всё время моей службы дело попадало ко мне в руки с самого начала. Ужасно хотелось довести его до конца самому и сделать всё правильно. Разумеется, и речи быть не могло о том, чтобы распутать дело в одиночку, да это было и ненужно. Но вот встретить сэра Джуфина в халле не только свежей новостью, Но и свежими идеями я был просто обязан. Джуффин, видимо, почуял неладное. Во всяком случае, он пришел гораздо раньше, чем собирался. «Не спалось», — мрачно заявил мой шеф, усаживаясь в кресло. «У тебя все в порядке, Макс?» «У меня, да. Но вот у некой милой леди не сказал бы. Одной вдовой, кажется, стало больше за эту дивную ночь». И я подробно выложил Серу Джуфину всё, что имел выложить. Тут-то я подскочил как очуженный. Хотел бы я знать, открыла же Жжинь до свой притон или ещё дрыгнет. Ничего ради таких старых клиентов может и растараться. Сейчас взгляну на этот хвалёный кусок мяса и завтракать. Пошли, Сэр Макс. Испортив себе аппетит посещением морга, мы пошли в обжору. Где была наша логика, хотел бы я знать. Мадам Жижинда встретила нас на пороге, видимо, у неё тоже неплохая интуиция. Джуфин. У меня было время, чтобы подумать обо всём этом безумии. Глупо покраснев, я смущённо поставил со стaрелку. В общем, у меня есть план, хотя Что с тобой, Макс? изумился мой шеф. Где твоя хвалёная самоуверенность, ты что? — Ничего. Просто пока я думал об этом, я казался себе таким умным, а теперь, разумеется, у вас тоже есть план действий, и не чита моему. — Ты это брось, — сэр Джуффен соизволил дружески хлопнуть меня между лопаток. — Мало ли, что у меня есть. Да и кто тебе сказал, что у меня вообще есть какой-то план? Делать мне нечего, пустяками заниматься. Давай выкладывай. — Я думаю, вот что. — Вот. Все это ужасно странно, конечно. Не знаю, было такое в эпоху орденов или нет. Словом, я бы навел справки в Большом архиве. Пусть Лукфи опросит всех буревухов. Если что-то такое было, это может нам помочь. Потом мы должны выяснить, чем занимался этот господин Карвин Коварека. Может быть, он путался с какими-нибудь беглыми магистрами или что-то в таком роде. Думаю, для сыроков это пара пустяков. И, может быть, Меломоря должна побывать в их спальне? Ну, чтобы понять, был там посторонний человек или нет. Я так не думаю, но для очистки совести. Я могу побеседовать с леди Танитой, она, кажется, испытывает ко мне некоторую симпатию, как ни странно. В общем, я дал ей один дурацкий совет, как не сойти с ума, и мы подружились». Ну и командовать парадом должен, наверное, Мелифаро. Он знает, как организовать всем весёлую жизнь, да и с бубутиниными ребятами, кажется, ладит. Всё. Замечательный парень. Осветился с Арджу Финхалле. Я могу уходить в отставку хоть завтра. Нет, ты действительно молодец, я не издеваюсь. Ешь, давай. Я с удовольствием принялся за стывшую еду. Будем действовать в соответствии с твоим планом, Макс, заявил Джуфин. Ты действительно всё предусмотрел почти безупречно. Только одно замечание. Какое? с набитым ртом промычал я, счастливый от того, что замечание всего одно. Ты должен вспомнить, где тебе встречался этот запах, серьёзно сказал мой шеф. О, друфин, я чуть не рыхнулся, когда пытался это сделать. Безоризольтатно. Могло облегчить задачу. Этот запах не из твоего мира, можешь мне поверить. Он очень странный, но сдержный, это точно. Так что вместо того, чтобы тужиться, просто погуляй по городу. Для начала обойди все места, где бывало раньше и принюхивайся. Кто знает. Ладно, хотя Где гарантия, что когда я приду, они будут готовить то же самое? Ты везучий, Макс. Вот тебе единственная и неповторимая гарантия. Главное, не подцепи нас, Марк. Сейчас это более, чем некстати. Пошли в управление. Ты будешь командовать, а я наслаждаться. Смеётесь? Какой ж тут смех? Твой план действительно выше всяких похвал. Вот и притворяй его в жизнь. Жуфен, мне легче сделать всё самому, чем объяснить куче народу, чем они, по моему разумению, должны заниматься. Знаю. Ну не то же. Но жизнь и так уж похожа на удовольствие. Тебе нужно привыкать и к этому. И мы вернулись в дом у моста. К моему бесконечному изумлению, сэр Жуфен внезапно решил, что может отправиться домой и досмотреть парочку снов, поскольку его доверие ко мне, дерзкий, безгранично. Вместо того, чтобы тратить иссякающие силы на чувство законной гордости, я завистливо вздохнул и послал зов Мелефаро, сэру Кофе и Меломори. Велел им поторопиться на службу. Все трое были потрясены до глубины души но мне не настолько легко давалось безмолвная речь, чтобы предоставить ребятам возможность высказать всё, что они думали обо мне и моём идиотском вызове на рассвете первого дня года. Я рявкнул: "Отбой!" и отключался. Не беспокойся, ролукфи, пенсы, пока не было смысла. Буревухи из большого архива всё равно до полудня клюв не откроют. У них свой ритм жизни. Это только наш куруш святой. Первый явилась в Миломоре. Кажется, я дал ей неплохой повод сбежать из родительских объятий на пару часов раньше, чем это планировалось. Во всяком случае, она не дулась. Отлично выглядишь. Не подлизываться было просто невозможно. Выспалась? Я галантно наполнил камброй ее чашку. «Что-то случилось или вы? Ты просто соскучился?» усмехнулась миломори. Я, конечно, соскучился, но не настолько, чтобы будить тебя на рассвете. Я не такой зверь, как говорят в народе. Ну, прикончить пару десятков стариков и младенцев отдела обычно, но не дать леди выспаться обижаешь, незабвенно. Так что случилось-то? Случился труп. Очень странного вида. Можешь сходить полюбоваться. Заодно принюхайся. Я не шучу. Принюхайся хорошенько, потом возвращайся сюда. Для тебя найдётся ещё одна чашка камры и задание. Миломоре дисциплинированно отправилась в морк, потом вернулась с выражением параноидальной озабоченности на прекрасном лице. Можно было не спрашивать, она тоже пыталась вспомнить, где именно унюхала этот проклятый аппетитный запах прежде. Знакомо спросил я да но понятия не имею почему со мной та же история честно признался я ладно не мучайся не помнишь и не надо вот тебе твоя кружка допьёшь и шагом марш в пьяную бутылку и что я там буду делать надираться до потери сознания с утра пораньше всё же наверно а в перерыве между двумя стаканами джубатывской пьяни Не поленись подняться в хозяйскую спальню и проверь, не побывал ли там вчера ночью кто-то, кроме её законных владельцев и меня, разумеется. Так это Миломорев вздохнула. Я немного знаю его жену. Грешные магистры, ну и подарочек к последнему дню года. К первому Миломоре будь оптимисткой. «У меня на родине есть поверье, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Представляешь?» «Вы... Ты... Это серьезно, Макс?» — Меломори смотрел на меня почти с суеверным ужасом. «И нельзя ничего сделать, чтобы год прошел иначе? У меня на родине ничего. Но в Иеха глупые приметы пустых земель не действуют, так что...» «Шагом марш в пьяную бутылку. Иду». Между прочим, ты тиран по чище Сера Джуфина. Надеюсь. Кстати о Тирани. Боюсь, что мне придстоит шляться по всем забегаловкам еха и вспоминать, где я слышал этот грешный запах. А поскольку он знаком и тебе, леди, приказываю составить мне компанию. Вы мне приказываете таскаться с вами, с тобой по забегаловкам? Миломорин начала смеяться. Конечно, выгнулся я. Использую служебное положение в личных целях. Всю жизнь об этом мечтал. Теперь не отвертишься. Да я и не собираюсь. Миломори посмотрел на меня с таким восторгом, словно я внезапно стал рыжим и пошла делать своё дело.